«Кто-то сказал, что мы своего рода поэты, но сейчас перед работой волнение не кстати». «Я успокою тебя». Она положила натруженные руки на его лоб и немного подержала их там. «Теперь лучше», — сказал винден «Отлично, Мэри. Выкурю на кухне сигарету, и все будет в полном порядке». «Кто-то идет», — заметила Мэри, глядя в окно. «Это женщина. Ты примешь ее?» «Да, конечно. Мне уже хорошо. Проводи ее сюда». Вскоре в комнату вошла женщина. Ее бледное, как смерть, лицо и траурная одежда говорила о постигшем ее горе. Линден жестом пригласил женщину сесть, а сам быстро посмотрел записи. «Вы миссис Блаунт? Записаны на прием?» «Да, я хотела спросить. Пожалуйста, никаких вопросов. Вы мне мешаете». Он вглядывался в женщину по-особому, как вглядываются медиумы. Казалось, взгляд его серых глаз устремлен мимо неё «Хорошо сделали, что пришли. Очень хорошо. Я вижу близкого вам человека, у него для вас срочное сообщение. Слышу... Фрэнсис... Да, Фрэнсис». Женщина в отчаянии заломила руки. «Так его звали. Темноволосый мужчина, он печален и серьезен. «Собирается что-то сказать вам, это важно!» «Вот его слова. Мой колокольчик. Как это понимать?» «Он так называл меня!» «О, Фрэнки, поговори со мной, скажи ещё что-нибудь!» «Он говорит, а его рука скользит по вашим волосам!» «Мой колокольчик, если ты совершишь задуманное, между нами разверзнется пропасть, преодолевать которую мы будем долгие годы!» «Это вам о чём-нибудь говорит?» Женщина вскочила на ноги. «Все на свете. Визит к вам, мистер Линден, был моим последним шансом. Если бы он не удался, и я бы поняла, что навсегда потеряла мужа, то отправилась бы вслед за ним. Сегодня вечером я собиралась выпить яд». «Слава Богу, что он помог спасти вас. Лишить себя жизни – большой грех, сударыня». «Поступая так, вы нарушаете закон природы. За этим обязательно следует возмездие». Какое счастье, что вашему мужу удалось успокоить вас. Он хочет еще что-то добавить. Живи достойно, честно исполняй свой долг, и я всегда буду рядом, ближе, чем когда-либо в жизни. Буду охранять твой покой и трех наших детишек». Перемена совершилась на глазах. Бледная, измученная женщина преобразилась Щеки зарделись, губы заулыбались, по ее лицу струились слезы, но это были слезы радости. Она хлопала в ладоши от счастья и, казалось, вот-вот пустится в пляс. «Он не умер! Не умер, иначе он не говорил бы со мной, не обещал бы быть ближе, чем при жизни! Чудесно! О, мистер Линден, я обязана вам всем! Вы вернули мне мужа, вы спасли меня от позорной смерти! Какой же божественной силой вы наделены!» У медиума с его тонкой нервной организацией глаза тоже были мокры от слез. «Моя дорогая, ни слова больше. Я здесь ни при чем. Восблагодарите Бога, который в своей бесконечной доброте позволил вашему мужу послать о себе весточку. А мой гонорар всего лишь гинея, если для вас это немного. Приходите сюда в любой день, если будет нужда». «Теперь я буду смиренно нести свой крест», – проговорила женщина, всхлипывая и утирая слезы. «И честно исполнять свой долг, пока Бог не призовет меня и мы не соединимся наконец с мужем». Вдова ушла, о Том Линден почувствовал, как неприятный осадок, оставшийся после визита брата, постепенно проходит вытесняемый светлым радостным чувством. «Ибо нет в жизни большего счастья, чем возможность помочь ближнему». Не успел он вновь усесться в кресло, как вошел новый посетитель. щегольский одетый светский человек в белоснежной рубашке и сюртуке с озабоченным видом человека, у которого расписана каждая минута. Вы, полагаю, мистер Линден? Много наслышан о ваших способностях. Говорят, вы можете по предмету составить представление о его владельце. Иногда удается, но точно ручаться не могу. Давайте все же попробуем. Сегодня утром я получил письмо и принес его сюда. «Хотелось бы попросить вас испытать на нем вашу силу». Медиум взял сложенное письмо и, откинувшись в кресле, приложил его к колбу. Минуту или две он держал глаза закрытыми, затем вернул письмо владельцу. «Оно мне не нравится», — сказал он. «Ощущаю скрытое зло. Вижу мужчину в белом костюме, лицо загорелое, что-то пишет на столе из пальмового дерева. Жарко, письмо из тропиков». Да, из Центральной Америки. Больше ничего сказать не могу. Неужели духи так мало знают? Я полагал, им ведомо все. Далеко не все. Их знания и поле действия ограничены также как и у людей. К тому же ваша просьба относится к области психометрии, не имеющей к духам прямого отношения. Но дело не исчерпывается этим. «Мой корреспондент хочет видеть меня партнером в буровых работах. Мне надо знать, соглашаться или нет». Том Линден покачал головой. «Сила дается медиумам для утешения страждущих и для доказательства бессмертия человека. Она не может использоваться в корыстных целях. В противном случае не сдобровать ни медиуму, ни клиенту. Поэтому позвольте мне не отвечать на ваш вопрос». «Деньги для меня не имеют значения» сказал мужчина, вытаскивая бумажник из бокового кармана. «Не в этом дело, сэр. Я не богат, но поступать против совести не буду». «Какой тогда прок от вашего дара?» – спросил гость, поднимаясь. «Проповедь я могу выслушать и в церкви от священника, который, в отличие от вас, имеет на это право. Вот ваша гинея, хотя вы ее и не заслужили». «Простите, сэр, я не могу нарушить правила». «Постойте, я вижу рядом с вами даму». Прямо за левым плечом. Пожилую даму. Да хватит, с досадой отмахнулся финансист, направляясь к двери. На груди у нее медальон с изумрудным крестом. Мужчина остановился и с удивлением посмотрел на медиума. Откуда вы это узнали? Просто вижу. Послушайте, старина, точно такой же медальон носила моя покойная мать. Вы хотите сказать, что видите ее? Теперь уже нет, она исчезла. «Как она выглядела? Что делала?» «Она все повторяла, что была вашей матерью, и горько плакала при этом». «Плакала? Моя мать? Но если она где-то есть, то только на небе. Там не плачут». «Это мы так думаем. На самом деле плачут. Но только из-за нас. Она просила вам кое-что передать. Валяйте». «О, Джек, милый Джек, ты навсегда уходишь от меня». Мужчина презрительно отмахнулся. «Жалею, что, записываясь на прием, сказал свое настоящее имя. Свалял дурака, каюсь. Вы, конечно, навели справки, но вам меня не надуть. С меня хватит. Сыт по горло». Второй раз за утро разгневанный гость хлопнул входной дверью. «Ему не понравились слова матери», — объяснил Линден жене. «Бедняжка, она так страдает из-за сына. Господи!» Если бы только люди знали правду, это принесло бы больше пользы, чем все церковные службы и церемонии. Не твоя вина том, что грешники заблуждаются. Кстати, тебя ждут еще две женщины. У них нет рекомендательного письма, но может быть ты примешь их, они выглядят такими убитыми. У меня разболелась голова, никак не отойду после вчерашнего вечера. Здесь мы с Сайлосом похожи, он тоже на утро после матча не в своей тарелке. Ладно, приму уже этих женщин. Грех отсылать людей ни с чем, тем более в горе. Но больше не приму никого. В комнату вошли две женщины в строгих черных платьях. Старшей с суровым лицом было около 50, другой вдвое меньше. Вы берете Гинею за визит? Спросила та, что постарше, кладя деньги на стол. Только с тех, кто может себе это позволить, ответил Линден. Частенько он сам совал деньги бедным клиентам. «Я могу», — сказала женщина. «У меня несчастье, и мне сказали, что только вы можете помочь моему горю». «Сделаю все, что смогу. Это мой долг». «Я потеряла на войне мужа. Могу я вступить с ним в контакт?» «Его нет рядом с вами. Я его не вижу. Мне очень жаль, но не все в моей власти. Вот мелькнуло имя. Эдуард? Его так звали?» «Нет». «Альберт?» «Нет». Простите, ничего не выходит. Возможно, пересеклись поля, спутались вибрации, так иногда бывает. А имя Педра не поможет вам? Педра? Педра. Нет, не помогает. Он пожилой человек? Нет. Ничего не ощущаю. Я хотела получить совет по поводу дочери. Муж наверняка посоветовал бы мне что-нибудь путное? Она помолвлена с молодым человеком, механиком по профессии. Но меня кое-что смущает. Не знаю, как и поступить. «Посоветуйте, что нам делать?» – попросила молодая женщина, пристально глядя на медиума. «С радостью, дорогая. Я не знаю только, смогу ли я. Вы любите этого человека? Он славный». «И только? Больше вы ничего не можете сказать? Тогда советую не спешить за мужеством». Такой брак не принесет счастья. Вы сомневаетесь в прочности этого союза? Все может быть. Надо остерегаться. А у нее появится еще кто-нибудь? Каждый когда-нибудь встречает своего супруга. Значит, она выйдет замуж? Обязательно. А настоящая семья у меня будет? Спросила девушка. Этого сказать не могу. А деньги? Будут у нее деньги. Мы совсем пали духом. «Нам много не надо!» То, что за этим последовало, было неожиданностью для всех. Дверь распахнулась, в комнату ворвалась побелевшая от ярости миссис Линден. «Они из полиции, Том! Меня только что предупредили! Убирайтесь прочь, жалкие лицемерки! Какая же я дура! Как я могла вам поверить?» Женщины встали. «Вы опоздали, миссис Линден», сказала старшая. «Мы уже отдали деньги!» «Заберите их! Заберите! Они еще лежат на столе!» Нет, деньги вручены, судьба предсказана, как вы понимаете, мистер Линден, дело этим не ограничится. Гнусные лгуньи, вы еще говорите об обмане, хотя сами лжете всю жизнь. Он принял вас только из сострадания. Нечего нас оскорблять, мы выполняли свой долг. Колдовство и предсказание судьбы карается по закону, его еще никто не отменял. О случившимся мы доложим в полицию. Том Линден оцепенел, сраженный этим внезапным ударом из-за угла. Но когда женщины и полицейские покинули комнату, все же нашел в себе силы обнять и успокоить плачущую жену. «Я только что получила записку от машинистки из полицейского участка», – схлипывала она. «Ведь это уже во второй раз, Том. Они посадят тебя в тюрьму и заставят выполнять трудную и тяжелую работу». «Успокойся, дорогая. Мы с тобой знаем, что я не сделал ничего дурного». Только следовал Божьей воле. Надо смиренно принимать удары судьбы. Но твои духи покровители. Как могли они допустить? Где был твой наставник? Да, Виктор, где ты был? Том Линден укоризненно покачал головой. «Я тобой недоволен. Ты ведь знаешь, дорогая, — прибавил он, — как трудно врачу лечить себя. Точно так же и медиум бессилен, когда дело касается лично его. Так устроен мир». И тем не менее, все могло сложиться иначе. У меня было какое-то странное предчувствие. Вдохновение отсутствовало. Я что-то вымучивал из себя, пытался помочь несчастным людям. Глупая жалость. Нужно было тут же расстаться с ними. Ничего, Мэри. Надо смириться и терпеливо ждать. Может, не наскребут криминал, а может, судья окажется поумнее прочих. Будем надеяться на лучшее. Как медиум не крепился... Он не смог скрыть от жены волнения и нервную дрожь. Прижав мужа к себе, она как могла успокаивала его, когда ничего не подозревающая служанка Сьюзен ввела в комнату нового посетителя. «Медиум не может вас принять», — сказала миссис Линден. «Он болен. Прием окончен». Но Линден узнал гостя. «Это мистер Мэлоун из Дели Гази, дорогая. Он присутствовал вчера на сеансе. Кажется, все прошло неплохо». «Великолепно!» – ответил Мэллоун. «Но... я вижу, у вас что-то стряслось!» Супруги поведали журналисту о свалившемся на них несчастье. «Грязная история!» – произнес отвращение Мэллоун. «Общественность не знает, каким приемом прибегает полиция. Иначе разразится скандал. Агенты-провокаторы – это что-то новенькое в английском правосудии. Ясно одно, вы, Линден, настоящий медиум. Закон же преследует только самозванцев. «Согласно английскому законодательству, все медиумы – мошенники», – грустно промолвил Линден. «Те, у которых что-то получается, раздражают законников больше всего. Если ты медиум и берешь за свои услуги деньги, значит ты преступник. Но скажите, на что жить медиуму, если он не будет брать деньги? Ведь это его единственное дело, которому он отдает все свои силы. Нельзя весь день плотничать» а вечером, как по мановению волшебной палочки, становиться первоклассным медиумом. Порочный закон. Он как бы специально отметает всякую возможность доказать существование спиритических сил. Именно так. Сам дьявол не составил бы его лучше. Закон предназначается для защиты населения от вымогательства. Но, насколько я знаю, никто и никогда в суд по этому поводу не обращался. Все дела спабрикованы полицией. А ведь полиция так же хорошо, как вы или я, знает, что ни одно благотворительное мероприятие, проводимое церковью, не обходится без ясновица или предсказателя. Все это чудовищно. Что теперь будет? Думаю, придет повестка в суд, потом судебный процесс, ну а в результате штраф или тюремное заключение. Ведь меня привлекают уже во второй раз. Ваши друзья выступят на суде свидетелями, А мы постараемся найти вам хорошего защитника. Линден пожал плечами. Никогда не знаешь, кто твой настоящий друг. Беда пришла, всех как ветром сдует. За себя ручаюсь, пылко сказал Мэлоун. Держите меня постоянно в курсе событий. Но я пришел по другому поводу. Мне хотелось бы задать вам один вопрос. Простите, но я правда не в форме. Линден потянул вперед и показал журналисту дрожащую руку. Вы меня не поняли, ничего имеющего отношение к ясновидению. Меня интересует, помешает ли нормальному течению сеанса присутствие на нем убежденного скептика. Не обязательно, но явно усложнит. Впрочем, если он будет себя вести разумно и спокойно, результата можно добиться. Однако обычно такие люди круглые невежды в спиритизме. Они не соблюдают необходимых условий и разрушают контакты. как так к нам пришел доктор Шербанк. Когда раздалось постукивание, он вскочил, приложил руку к стене и громко потребовал «Ну, теперь постучите по моей руке!» Так как за этим ничего не последовало, он объявил всем, что это чистой воды шарлатанство и гордо покинул комнату. Почему-то эти скептики не могут понять, что в спиритизме, как и везде, есть свои законы. Человек, которого я имел в виду, тоже может выкинуть что-нибудь подобное. Я говорю о профессоре Челленджере. Слышал о нем тяжелый случай. Вы разрешите ему присутствовать на вашем сеансе, если вы этого хотите? Но учтите, он не поедет ни к вам, ни в другое место по вашему выбору. Ему там будут мерещиться всякие проволочки, шарниры и тому подобные устройства. Вам придется самому приехать в его загородный дом. И если это поможет его обращению, я согласен. Какой день вас устроит? Теперь, только после окончания этой жуткой истории, сколько она может продлиться? Месяц? Два? Я буду держать с вами связь. Когда все благополучно закончится, мы придумаем, как лучше всего убедить профессора в честности и реальности творимого вами. Смогли же вы обратить меня? И позвольте выразить искреннее сочувствие в связи с обрушившимся на вас несчастьем. Мы создадим комитет ваших сторонников и сделаем все, что сможем.